Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 4. Бронис, значит, довольно мягко произнёс ректор и сделал шаг ко мне. Не помню, чтобы я чего-то так сильно боялась, но сейчас все волоски на теле почему-то встали дыбом, а кожа покрылась мурашками словно от пронизывающего ледяного ветра. Эльф с тех самых пор, как вошёл в комнату, не проронил ни слова. Он стоял со скучающим видом, сложив на груди ухоженные руки и подпирал спиной косяк двери. Слишком далеко от меня. слишком далеко, чтобы в случае чего я могла спрятаться за его широкой спиной. По правде говоря, выглядел ушастый магистр намного хилее ректора. Да, определённо проигрывал ему в габаритах, как джип Хаммеру, но было в нём что-то такое опасное и хищное. Пожалуй, если бы эти двое сошлись в поединке, я бы поставила на эльфа. Господи, Бронька, о чём ты только думаешь? А что мне ещё оставалось? Меня не спрашивали, а рассматривали как музейный экспонат, хотя нет, как редкое насекомое. И ректор несколько удивлённо и одновременно рассерженно посмотрел на орка. Какая необходимость была в такой спешности? Миру грозит опасность, катастрофа, неизлечимая болезнь. Не исключаю ни единого пункта из вами же перечисленных. Лорд Армагон спокойно ответил Сарджес. Поясните? К сожалению, не могу. Мой магический резерв пуст. Новый можете попробовать. Направьте на девочку любой нейтральный магический поток, ответил целитель, а потом обратился ко мне. А вытянись, бронис. Будь хорошей девочкой. А я бы и рада быть неплохой, но расслабиться и послушаться орка никак не получалось. Кроме того, руки по-прежнему сжимали ткань плаща и не разжимались даже усилием воли. Неужели так сложно выполнить простое указание? Брезгливо скривился лорд Армагон. А у меня в голове вдруг все части картинки соединились. Эльф кривился, когда называл меня человечкой. Орк словно извинялся за то, что его раса живёт дольше людей и поэтому входит в какой-то их местный совет. А теперь этот с красными прядими нос воротит. Я для них как шимпанзе и, возможно, с гранатой. Неизвестный зверёк, которого проще прихлопнуть, пока другие не узнали о существовании, если, конечно, не доказать мою уникальность и полезность. И лучше бы доказать, а то кто их знает? Может, тут свой Гринпис имеется или какое-нибудь общество человеколюбов, выступающих в поддержку низших рас. Как только я всё это осознала, стало ещё страшнее. Но пальцы я сумела разжать и даже снова легла на кушетку. Ректор встал надо мной, и его руки засияли красным. Сначала внутри стало тепло, потом горячо, затем запекло, и острая боль заставила меня выгнуться и позорно громко застонать. Довольно, Кариль. Я услышала резкий оклик эльфа. Но прежде чем его пальцы коснулись руки ректора, снова произошло. Ну, это. Магическое короткое замыкание. Красный свет запульсировал, что-то зашипело, и свет выключился. Совсем. Весь. При этом резко оборвалось и сжение, а с ним ушла боль. «Упс!» — устало констатировала я. «Упс!» — согласился орк. «Упс!» — взревел лорд-ректор, испепеляя нас с целителем раздраженным взглядом. «А мы что?» — дружно закивали в ответ. «Эльф же странно хрюкнул и отвернулся!» подозревая веселиться ушастой за мой собственный счёт. Не всё гладко в датском королевстве. Малх, подери, что такое? Краснопрядный бушевал, и что обидно, объектом его гнева стал один несчастный, уже довольно измученный заблудший олень. Как объясните мне, как человечка без магии смогла начисто опустошить весь резерв двух архимагов? Упс, пронеслось в голове. Заела пластинку. О том, что орк и ректор не просто маги, я не знала, но догадывалась, что каждый из них круче варёного яйца. "И подскажите мне, давно ли люди стали величать своё потомство именами великих героев драконьего рода?" продолжил нистовствовать мужчина. "Мог бы и не стараться так. Если его цель запугать меня, то он давно преуспел. Один вид его внушительной фигуры пробуждал во мне дрожь и странный трепет, не поддающиеся никакому объяснению. Они словно шли изнутри и никак от меня не зависели. Скорее, их на присутствие лорда Армагона выдавало моё подсознание. И что он там про род говорил? Драконий? Хотя чему удивляться, если есть даже гномы, то почему бы не быть летающим ящерицам? И тут же сделала стойку моя увлекающаяся натура. Вдруг вспомнилась поговорка: "Хорошо, что коровы не летают". И даже ежу, понятно, от чего хорошо. А здесь летают, простите меня за откровенность, целые драконы. Это ж во сколько раз средняя особь такой ящерицы больше средней статистической бурьёнки. Представлять было страшно. Да и не о том я думаю, не о том, Дело не в драконьем роде, в принципе, а в моём собственном имени Бронис. Что-то оно для краснопрядного значило, причём весьма важное. И последнее Малх. Ему просил передать привет вахтёр. Он, правда, что-то ещё говорил о том, что я возвращаюсь домой, предположим, теоретически это возможно. А что Нашли меня добрые люди в возрасте двух или трех лет от рода. Сдали, куда следовало ребенка, который кроме странного имени Бронис и произнести ничего не мог. Там меня та-то и нашла, удочерила, вырастила как родную. И вот теперь я здесь, дома. И знаете, обидно. Новый мир, эльфы, орки, у меня даже магии нет. «Зато чужую я как пылесос всасываю зачем-то. Нет, чтобы сделать меня кем-то более внушительным, только не драконом, который вон хуже коров, потому что больше». «Карелл, не горячись!» — медово растекся внутри меня голос эльфа. «Девчонка, для всех сюрприз. Нужно разбираться». «Разбираться!» — воскликнул лорд Армагон. «Разбираться!» — воскликнул лорд Армагон. Э, не тебе, Друлован, несколько дней нужно будет магический резерв восстанавливать по вине человечки. И так он на меня сыркнул своими янтарными глазищами, что я вжалась в плащ эльфа и жалела, что не невидимка. А если что с академией случится, мы ещё и без главного целителя остались. Адепты начнут собираться после праздника через 2 дня. За это время резерв уже наполнится минимум наполовину. Надеюсь, Целитель до тех пор тоже никому срочно не потребуется. Если что-то случится, я подстрахую. Последнюю фразу эльф щедро сдобрил ехидной усмешкой, которая почему-то совершенно не портила, а делала его ещё притягательнее. Немного на себя берёшь, Друл. Хозяин в академии я, вскипел ректор. Никто не оспаривает твоего места, Карил. «По крайней мере, пока. Но, знаешь, одна голова, конечно, хорошо, но все тело гораздо лучше», — развеселился эльф, наблюдая за мрачнеющей физиономией Янтарна Глазова. «О, похоже, что Хаммер и Джип — давние соперники, и, возможно, мне все же доведется сделать ставку на одного из них». И я даже знала, на кого. Солмелдир обернулся к орку. Итак, Сарджес Орц, у вас есть предположение? Разумеется, магистр. Живя в магическом мире, каждый из нас так или иначе накапливает в себе магию, даже те, у кого дара нет. А девушка, хоть и не маг, была долго лишена этого, вот и забирает без остатка всё то, что так неосторожно щедро ей предлагают, словно губка. Но я уверен, это явление временное. Как только уровень магии в её организме достигнет необходимых отметок, осушать неосторожных магов она перестанет. И целитель хитро посмотрел на ректора. А ведь с подачи Сарджеса тот лишился своего резерва. Боже исмилейший Моркам, у него контры. Похоже, не зря я его побаиваюсь. Да что там Откровенно боюсь. Хотите сказать, что она лорд Армагон снова был удивлён, а целитель лишь молчики внул. Инамирянка из немагического мира закончил за него эльф то, что уже и так всем было ясно. Воцарилась какая-то пугающая, оглушающая и тревожная тишина. А если им тут любой и намирный олень поперёк горла, и как назло именно в этот момент так жить захотелось, примерно так же, как есть, хоть плачь. И намерянка, значит. Ректор посмотрел на меня так, что внутри словно ледяной ком образовался и стал медленно переворачиваться. Всё же жуткий мужик. Что ж, С этого момента она собственность Академии Сарджес. Но договорить ему не дал Эльф. Собственность Академии? Немного ли вы на себя берёте, лорд Тармагон? И кажется, перешёл на официальный тон. Вы что-то имеете против лорд Салмелдер, тут же напрягся ректор. Мой первый в этом мире спаситель от чего-то рассердился. хотя мне показалось, что орка, решение, принятое руководителем этого заведения, вполне устраивало. А ещё я никак не могла понять, если имя эльфа Друлован, а фамилия Аман, то что есть Салмилдир кличка, прозвище погонялово? Как Сонька золотая ручка, что ли? Ну нет. Друлован скорее более значимая фигура. Это во всём чувствовалось. Даже местные привидения его выделяли и склонялись более почтительно. Ему бы подошло Друлован Великий. Или нет? Больше Хитроб. Хитроглазого тянет. Опять же, лорд, что ты везёт мне на них? Или здесь куда ни плюнь, всё равно в лорда попадёшь? А между тем, обстановка накалялась. Если мне не изменяет память, последними иномирянами были огненные элементали, и мы их недооценили. И к чему это привело? Судьбу девочки решит совет. Она опасно возразил ректор. Мамочки, он же не серьёзно, правда? Временно, и только в том случае, если направить на неё магию. Я прав. Эльф развернулся и пристально посмотрел на целителя. Орк нахмурился, но осторожно кивнул. Исходя из вышесказанного, девчонка не может быть чьей-то собственностью. Сарджес, вы сами известите высший совет или это сделать мне? Сам лорд Салмилдир ответил целитель. Но представители совета прибудут лишь к утру. Вот и отлично. Нам всем не помешает отдохнуть, а некоторым и восстановить свой магический резерв, ответил Друлован. Я же никак не могла отделаться от мысли, что каждый из трёх мужчин в комнате хитрит и что-то скрывает. По-настоящему пугал меня лишь лорд Армагон, кроме того, что ещё за разговоры о собственности? Тут любой олень догадается, что речь идёт о рабстве. И что делать? Бежать куда, скажите на милость? Если тут огромные ящерицы летают, то и любой другой чертовщины навалом. Хорошо бы хоть немного узнать о месте, в которое меня занесло. "И как вы предлагаете поступить с Броннис?" осторожно спросил орк. "Предлагаю оставить для неё эту комнату, поскольку она близка к центру замка, а значит, и к месту силы. Он уверен, что к утру её магический фон придёт в норму, и даже готов буду добровольно проверить это. Какая неслыханная щедрость, криво усмехнулся ректор. Сам второй наследник дома Аман готов стать подопытной мышью. С тех пор, как брат обзавёлся семейством, моя очередь значительно отодвинулась. У тебя старая информация, Карил. Путешествие между мирами дело хлопотное, и если Малх перебросил этого оленя к нам, значит, девчонка действительно кому-то нужна. Хоть я и не пойму кому, но заранее сочувствую несчастному. Надеюсь, ты убедился в разумности моих доводов. По лицу краснопрядного я видела, что ни черта он не убедился, но спорить с Эльфом не стал. Правда ехидно заявил: "Так да это твоя проблема, Друл. Сам сторожи человечку до прибытия членов совета". И Вектор покинул комнату. Вслед за ним вышел и Орк. "А я злилась", сочувствует он. "Можно подумать, со мной проблем миллион. Сноб. Снобы и, и хам ушастый". Эль, уже не обращая на меня никакого внимания, удобно расположился на единственном стуле, достал из воздуха толстенную книгу и углубился в чтение. А я, где чуткость, внимание, галантность наконец? Да, я искренне полагала, что не создам много проблем, если постараюсь, но у живого человека есть потребности. Моими никто не поинтересовался, а они были, и с каждой минутой становилось всё ощутимее. Ладно, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Никуда не денешься. Пришлось признаться. Я есть хочу. Спокойно отложив фолиант, Спаситель посмотрел на меня своими совершенно потрясающими бенгальскими глазами. остановил взгляд на своем плаще, который я по-прежнему прижимала к сердцу и с усмешкой поинтересовался. — А как же бег по парку с оленями? — Да, память у него хорошая, ум извращенный, а язык злой. Пожалуй, к откровенным вопросам подойдут прямые ответы. — Со скачками я пока завязала, — честно ответила я, с трудом стягивая с головы рога и не сводя глаз с эльфа. других проблем выше крыши. Светлые брови удивлённо приподнялись. Красивые, между прочим. Никогда бы не подумала, что меня сможет привлечь блондин. Однако в Друлова не было нечто такое, что удерживало взгляд, заставляя его рассматривать. И мне очень нравилось то, что я вижу. Вот как ли него поинтересовался он, плавно и грациозно поднимаясь с самого обычного стула. Вопрос, конечно, не требовал ответа, но мне всё же хотелось сказать ему пару ласковых. Еле сдержалась, честное слово. У вас тут и на мирянок кормить не положено, поинтересовалась я, сдобрив фразу, как мне казалось, приветливой улыбкой. Но что-то явно пошло не так. То ли душа у меня была не такой уж доброй, То ли улыбка недостаточно приветливой, но эльф в своей традиционной манере скривился. От этого, между прочим, ранние морщины бывают. Ладно, покажу ему потом пару упражнений для устранения мимических дефектов, если, конечно, он не даст мне умереть с голода. И что в вашем мире едят олени, продолжал глумиться ушастый. И мне было что ему сказать? Но в этот момент я вспомнила, что Новый год и решила судьбу более не искушать. Он же всё равно не знает, чем на земле питаются парнокопытные. Вкусненькое, не моргнув глазом, соврала я. Приветствуется запечённая дичь, хорошо приготовленная рыбка, хлеб, фрукты и игристые вина. Праздновать так праздновать, тем более хорошо бы новоселье отметить. Но эльф всё опошлил. Никогда не приходилось видеть хищных оленей, он задумчиво потёр подбородок. Алкоголь при нестабильном магическом фоне противопоказан. Но в целом, простая сытная пища, думаю, приемлема. Эй! Эй, это уже не про меня было. Ужастый что-то объяснял двум сгусткам тумана, возникшим из стены. К их виду я уже притерпелась и ни капельки не пугалась. Говорил эльф тихо, поэтому услышать довелось не все, буквально несколько фраз. «И одежду для девчонки прихватите», — приказал он, но в ответ послышалось глухое уханье, которое явно не понравилось Друловану. «Откуда мне знать? Несите форму адепта моего факультета». Привидения загудели, а эльф вновь окинул нашу с плащом композицию критическим взглядом. «Самый маленький размер. И обувь». Сгустки растворились в воздухе, а в комнате нарастало напряжение. Если бы я уже не знала, что ушастый сноп, хам и само ехидство воплоти, то решила бы, что он смущен. Да быть того не может. Или может. Скорее всего, роль няньки его раздражала, возмущала и бесила, а ведь он сам на нее напросился, чем, собственно, второй раз спас меня. Спасибо тебе. тихо произнесла я Бенгальские глаза заискрились с новой силой, но на красивом лице не отразилось ни единой эмоции. Душ там, кивнул он на неприметную дверь и вышел. Я же не стала терять время и решила воспользоваться столь щедрым предложением. Очень уж после сугроба хотелось постоять под горячими обжигающими струями. Надеюсь, местное устройство водопровода не сильно отличается от нашего. А вот дальше. Дальше судьба вновь надо мной подшутила, причём зло. Я соскочила с кровати и откинула плащ, с которым уже успела сродниться. Вот тут-то чертовка и подловила меня. И как? Металлическая застёжка эльфийской одежды зацепилась за язычок тайной молнии на моём платье. Да-да, той самой, стыдной, возмутительной. и очень быстро расстёгивающийся одно движение и я в общем в этот самый момент дверь снова открылась явив эльфа который уставился на меня так словно никогда в жизни оленей в стрингах не видел вон заорала я на автомате вместо того чтобы пытаться хоть как-то прикрыть все стратегически важные оленьи места ты хорошо подумала ответил ушастый гад, не сводя с меня изучающего бенгальского взгляда. Да откуда же я знаю, хорошо или плохо, выдохнула снова, хватаясь за многострадальный плащ. В моём случае, подумала, это уже хорошо. Не сомневаюсь. И ехидно ухмыльнулся хам. Кстати, душ управляется голосом. И на этом Он вновь покинул комнату, оставляя меня дрожать от стыда и ярости.